Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка первая. Последний ужин. Глава десятая. Винный бокал. Пока все стояли шокированные тем, что на стене появился новый вопрос, внутри хижины раздался странный звук. Как будто по дереву кто-то скреб ногтями. Кто? Кто? Где это? У присутствующих волосы стали дыбом, они тут же начали кружиться в поисках источника звука. Однако, поскольку все были напуганы, никто не решался отойти от других. Поэтому все они лишь кружились на месте. Вдруг кто-то отчаянно закричал: "Сзади! Это сзади меня, помогите!" Кричавшим оказался лысый мужчина. Он был единственным Кто не повернулся к стене, когда на ней появился новый вопрос. Всё это время он в одиночку сидел за длинным столом. Он не мог даже пошевелиться, как будто был полностью парализован. Ранее лысый потерял сознание от страха перед охотником А, но теперь он пришёл в себя и был в ужасе от этих скрипящих звуков. Его лицо было всё в соплях и слезах. когда он отчаянно закричал: "зади меня, пожалуйста, спасите меня, ну пожалуйста". "но сзади вас никого нет", тихо прошептал Юяо. "да, там нет никого", добавил кто-то. Услышав эти слова, лысы закричал ещё громче. Никто не решался приблизиться к нему. Один из присутствующих не выдержал. Не сиди там. Иди сюда, к нам поближе. Я не могу пошевелиться. Этот стул. Я не могу сдвинуться с места. Я в ловушке. Лысый впал в панику. Ты имеешь в виду, что не можешь даже встать со стула? Да, не могу. Этот стул хочет убить меня. Да, он хочет, чтобы я умер. Все инстинктивно отпрянули ещё дальше от обеденного стола. И лишь Юхо подошёл поближе. "Брат, что ты делаешь?" позвал его Ювен. Вообще-то он хотел оттащить Юхо за рукав, но подумав о реакции брата и о том, что сам он заработал минус 1 балл, Ювен решил молча последовать за ним. Вдвоём они обошли Лысово и наконец обнаружили источник звука. На спинке стула, на котором сидел лысый, чья-то невидимая рука начала что-то царапать. Кто-то что-то пишет? спросил Ювэн. Юхо лишь хмыкнул в ответ. Этот студент был гораздо терпеливее к призракам, чем к людям. Он скрестил руки на груди и терпеливо ждал, когда же невидимая рука закончит писать. Остальные экзаменующиеся подождали несколько минут, но затем не выдержали и подошли поближе к Юхо. 12 здесь нацарапано, 12, вскричал татуированный мужчина. Вскоре после этого снова раздался царапающий звук, но уже с соседнего стула. Юхо сделал шаг вперёд, и вся остальная толпа последовала за ним. Он резко остановился, и все также остановились. Такое ощущение, что экзаменующиеся синхронизировались с Ю-Хо. Царапающий звук звучал около пяти минут, после чего на каждом стуле обнаружилась цифра от одного до двенадцати. Смысл этих цифр тут же стал понятен всем присутствующим. Как только они отыщут проклятый столовый предмет, они должны будут написать его номер на стене. «Мой ответ!» И ответ сестрицы Яо были обведены в красный кружок, и нам за них зачислили баллы. Наши ответы относились к отражению света. Значит ли это? Значит ли это, что нам потребуется использовать знания по теме отражение света, чтобы найти ответ на вопрос? Начал размышлять вслух Ювэн. Наверное, но что такое отражение света? спросил кто-то из толпы. Выражение лица Ювена в этот момент было таким смешным, что Юяо не выдержала и громко расхохоталась. До этого момента она лишь плакала и грустила, а сейчас на её лице отобразилась другая, радостная эмоция. Такие перемены озадачили всех вокруг и даже саму Юяо. Застыв на мгновение, она быстро пришла в себя. и принялась тихонько объяснять всем присутствующим, что такое отражение света. Ювэн в изнеможении посмотрел на брата и обнаружил, что тот глубоко о чем-то задумался. «Брат!» Ювэн тихо подошел к Юхо. Он проследил за взглядом Юхо. В том направлении, куда смотрел его брат, стояли несколько экзаменующихся пожилого возраста. А также маленький диванчик, на котором сидели все три наблюдателя. "Зачем ты смотришь на наблюдателей?" не подумав, спросил Ювэн. Юхо перевёл свой холодный взгляд на брата. Тот сразу же понял, что заморозил глупость. "Ничего, забудь. Смотри куда хочешь. Я больше не буду у тебя ничего спрашивать". Несмотря на то, что им снова каким-то чудом удалось выжить и заработать очередную шестичасовую отсрочку, никто из присутствующих не чувствовал облегчения. Каждый из экзаменующихся смотрел на обеденный стол так, будто на нём стояли несметные сокровища. А мы можем трогать приборы, промямлил татуированный. Если я возьму в руки бокал, посчитает ли система «Что я выбрал себе место?» «Лучше не трогать». «Смерть!» Прежде чем старик Ю успел договорить, Ю Хо уже взял первый попавшийся бокал в руки. «Невозможно!» Воскликнул старик Ю. Татуированный же лишь закатил глаза. Все в страхе смотрели на Ю Хо. Увидев, что с ним ничего не случилось, что он остался жив и здоров, И что система не назначила ему место, все моментально почувствовали облегчение и тут же принялись осматривать столовые приборы. "Почему ты такой бесстрашный?" не выдержал старик Ю. Всё-таки это был его племянник, так что он решился задать этот вопрос. "Что, если бы система засчитала тебе этот винный бокал как выбор места? Не засчитала бы?" Я же уже трогал бокалы, когда был на кухне. Юхо принялся осматривать следующий бокал. Нашёл, чем гордиться. Старику Юу уж очень хотелось дать племяннику хорошенькую затрещину, но в то же время он немного опасался Юхо. Всё, что ему оставалось, лишь зло посмотреть на племянника, но так, чтобы тот не заметил его взгляд. Папа, подвинься. мимо него прошествовал Ювен и взял в руки ложку. Не найдя на ней ничего подозрительного, он принялся осматривать вилку. На первый взгляд, все столовые приборы были самыми обыкновенными. Глубокие тарелки были белого цвета без рисунка. Вилки и ложки были сделаны из серебра и имели самый простой дизайн. Ювен уже было собрался взять в руки соусницу, как заметил, что Ю-Хо осматривает только бокалы. «Брат, а почему ты осматриваешь только винные бокалы?» не выдержал Ю-Вэн. «Нет смысла осматривать другие приборы». Ю-Хо закончил осматривать третий бокал и отошел от стола. «Нет смысла?» Пока он осмысливал сказанное, татуированный принялся громко ругаться. Что это за хрень? На всём этом барахле нет ничего необычного. Вопрос слишком странный. Согласился с ним ещё один экзаменуемый. Мы и понятия не имеем, что нам надо искать. Юхо присел рядом с телом охотника А, поднял осколки бокала и принялся изучать их. Лично он уже понял, что именно нужно искать. Когда он был на кухне, помогая охотнику, он заметил, что тот особое внимание уделяет бокалам. Кроме того, когда охотник разбил бокал, условие вопроса на стене тут же сменилось на теперь на столе 12 столовых приборов. Это означало, что система считает столовым прибором только винный бокал. А значит, и так называемый секрет хранит именно винный бокал. Ювен долго смотрел на стену с вопросом, а затем шлёпнул себя по лбу. "Брат, я наконец-то понял. Все остальные приборы бесполезны. Только бокалы имеют значение". Все остальные застыли с глупым выражением лица. В их руках были то тарелки, то ножи, то вилки. "Не осматривайте это, осматривайте Только бокалы, махнул им Ювен. После этих слов он поспешил к брату и тоже присел рядом с телом. Ну разве я не умница? Юхо лишь фыркнул. Радостное настроение длилось недолго. Уже спустя несколько минут все снова впали в отчаяние. Они исследовали все бокалы и даже пытались нагреть их своим дыханием, но ничего необычного не обнаружили. На диване. 922-й нервно щелкал пальцами. Мне скучно. А еще я голоден. Неужели всегда было так тяжело наблюдать за экзаменуемыми 24 на 7? Терпи. Нам здесь еще торчать 36 часов. 922-й не знал, куда ему деться. Цинь-дзю лениво обвел комнату глазами и устремил взгляд в определенный угол. Там, присев на корточке, спиной к нему был Ю-Хо, внимательно рассматривающий бокал. Его спина была изящно выгнута, то и дело приковывая к себе внимание. Внезапно наблюдатель 001-й спросил своих подчиненных. «Вы уже встречали его раньше?» «А что?» – спросил 154-й. «О?» – ничего не понял 922-й. Их реакция сказала все без слов. Циньзю на мгновение замолчал. «Нет, ничего. Если вы сильно голодны, можете приготовить что-нибудь на кухне». 154-й и 922-й одновременно посмотрели в сторону кухни и тут же ответили. «Нет, мы совсем не голодны». Спустя пару минут 922-й все же не выдержал. Пойду посмотрю, что там на кухне. Ты собираешься что-то готовить на этой кухне? 154-й был в шоке. Я всего лишь осмотрюсь. После того, как 922-й ушел, 154-й снова обвел взглядом экзаменуемых. Внезапно он понял смысл вопроса, заданного боссом. Он долго смотрел на Юхо, а затем перевел взгляд на Циндзю. Он продолжал молча смотреть на него, пока 001-й не выдержал. «Я что, внезапно умер? Почему ты смотришь на меня так, будто я стал призраком? Если есть что сказать, то говори уже, не тяни!» «Я просто хотел сказать, если мы раньше встречались...» то этот экзаменуемый должен был нас узнать. Взгляд Циндю снова против воли устремился к Юхо. Понаблюдав за ним, он хмыкнул. 154 прав. Если бы они раньше встречались, то этот постоянно нарушающий правила студент должен был бы их узнать. Вряд ли на экзамене присутствует ещё один человек, который так же как и он, потерял память. Такого совпадения просто не может быть. 922-й обшарил всю кухню и решил сменить локацию. Он вернулся к дивану и достал чемодан. Когда он вынул из него мангал и разрубленную говядину, то услышал крик Ювена. «Брат, не будь таким безрассудным!» Все три наблюдателя тут же уставились на Юхо. который взял целую часть бокала из рук охотника А и разбил ее о стол. Раздался хруст и посыпалось стекло. Руки 922-го непроизвольно затряслись, а мясо упало ему на брюки. Немного придя в себя, он спросил 154-го. «А мы сможем принять его в ряды наблюдателей после всех его нарушений?» Я не хочу больше наблюдать за ним. А какой идиот захочет наблюдать за ним?